Глава двадцать Я проснулся от пиликанья планшета. Что за черт? Продрал глаза, заглянул в него и увидел там новое уведомление. Внимание, истребитель монстров! Вам надлежит немедленно явиться в центр подготовки по адресу «Вы включены в группу согласно правилам устава», а именно «Один обязательный поход в разлом по направлению из центра». Что за хрень? Я потянулся к трубке и увидел 15 пропущенных звонков от Андросова. Ну да, я всегда отключаю звук на ночь. Сон это святое. Алло, звонил? Набрал я друга. Ты где? Дома? В кровати еще? А что? Мы же в разлом сегодня идем. Ну поздравляю. Поосторожнее там, мыкнул я. Можно я дальше посплю? Какой к хренам посплю? Ого, Андросову не свойственно было ругаться. Воспитание не позволяло. «Выход через час! Ты же в нашей группе!» «В вашей группе?» — удивился я. «Схрена ли?» «Ты что, уведомления не читал? На планшет же приходят!» «Ну...» «Он что-то запиликал только сейчас», — почитал из затылок. «Это финальное уведомление. А инфа по рейду ещё сутки назад была». «Хм... Не видел я». «А планшет с тобой был?» «Не, у меня были дела». «Галактионов, блин! Ты меня убиваешь!» «Лучше я, чем каменная грыжа», — хмыкнул я. «Кто?» «Никто, а что? Забей!» Я снова заглянул в планшет. «А что это за обязаловка такая? А если я не согласен?» «Да как же! Об этом же на второй день занятий говорили. Блин, ты опять спал!» «Ну, извините. Так что там вкратце?» «Раз в месяц действующий ИСТ на четвёртого класса включительно обязан по требованию Центра совершить обязательный рейд для проверки». «Стоп!» — остановил я зануду, ухватив саму суть а с третьего класса уже не нужно будет отбывать повинность». «Нет», — ошеломлённо проговорили на том конце. «Супер! Надо подкачаться», — мыкнул я. И «Это... Никак отпетлять нельзя? Да что у тебя со словарным запясом? Ты же аристократ!» «Хм... А он, по сути, прав. С меня быстро слетело все аристократическое воспитание, не успев питаться, и наружу вылез жаркон охотника. Да, мы никогда за словом в карман не лезли» и когда тебя противостоит костяной дракон, нет времени для высоких словесных оборотов. А вот крепкое словцо иногда может быстро отрезвить непутёвого соратника. «А ты не моя мамка!» — окрысился я. «Так что, получится?» «Нет, нельзя!» «Хорошо, скоро буду», — я просто положил трубку, хотя Андрюха еще говорил. «Если уж что-то нельзя предотвратить, тогда это нужно побыстрее закончить». «Что смотришь, морда ленивая?» — обратился я к пантере которая сладко потянулась, выпуская острые когти. Да, да, красивые когти, согласен. Только спрячь их обратно. Мебель на тебя не напасешься. И давай быстрее, привязывайся, а то только жрешь. Карамелька фыркнула и правильно сделала. Ведь последняя моя претензия была совсем не по адресу. Привязка душ, дело не быстрое и требует некоторого времени. Я привык к шнырке, как будто он был со мной всегда. Я и близко не собирался заводить нового питомца. Так что косяк был мой. «Нормально вы подготовились. Хорошо быть богатым и здоровым», — мыкнул я, рассматривая свою группу. Ребята и вправду выглядели внушительно. Хорошая добротная броня, качественное оружие и... эти лица. И нет, они смотрели не на меня, а на карамельку, которая присела у моих ног и начала тщательно вылизывать лапу, изредка бросая на чужих косые взгляды. «Так это твоя кошечка?» — первым отдуплился Андросов. Ага. «Правда она няшка?» — улыбнулся я. Карамелька действительно выглядела потрясающе ухоженно. Еще бы! 200 рублей отвалил! Шёрстка её блестела, отливаясь красным багрянцем. И это была не только заслуга, распирающей энергии. Тут руки приложили специально обученные люди. А сам я все еще без маникюра. Вчера, после того, как ушла Жанна, из-под соседнего стола выползла пантера, которая утащила туда свой кусок мяса, и мне в голову одновременно пришли две мысли. Я чуть не стукнул сам себя по лицу. Первое — это то, что из-за все еще неполного слияния душ карамелька фонит, как индивидуальный питомец. То есть обычный питомец, который есть у простых людей. И так как она при всей своей няшности была монстром из разлома, то ее ауру можно считать еще некоторое время после присутствия в каком-то месте. Есть подобные спецы, и не только у полиции. Тот же Шнырька никак не определялся, потому что он уже давно стал частью меня самого. А карамельке для этого нужно было еще время. Учитывая, куда я иду, это конкретное палево. Но вторая мысль пришла ко мне во время того, как я рассматривал ухоженную Жанну. Я понял, что моя питомица выглядела очень непрезентабельно. Все-таки прошлые хозяева были еще теми тварями. Тогда мне пришлось найти поблизости груминг-салон для необычных питомцев, где-то скотиняка и провела все то время, которое мы со Шныркой мужественно превозмогали. А почему она без строгого шейника? — нахмурилась сразу Хельга. Пантера на секунду отвлеклась и посмотрела сперва на девушку, а потом на меня. «Нет, не нужно ее есть, подозревая, что у тебя от нее будет несварение желудка. А я понятия не имею, где здесь находится ветеринальная клиника». Хельга зашипела на меня не хуже кошки, а я благожелательно улыбнулся. «Ну что тут у нас? Чего стоим? Кого ждем? «Мы в рейд идём, Галактионов!» — негодовала девушка. «Ты почему не подготовился?» «Чего это я не подготовился?» — удивился я. «У меня вот и меч есть». Я продемонстрировал ей свою жалкую железяку. «Вот это меч!» Хельга со свистом выхватила из ножен и продемонстрировала мне серебристое, почти белое лезвие своего меча. «Балийская сталь? Фига себе. Да этот меч на тысяч сто потянет, даже со скидкой для почетных клиентов!» «А одет ты во что?» «Как во что?» Я недоумённо осмотрел себя. «Спортивный костюм синего цвета...» И лампасы белые на штанах. Три. Стильно, модно, молодежно... Вот за что мне все это? хлопнула я по лицу девушка. Так, рассказывайте, что к чему и погнали, ⁇ хмыкнул я. И Андросов рассказал. Была сформирована рейд-группа. Но ее четыре члена еще не имели классов, поэтому хотя бы один из них должен быть истом с классом. Брать кого-то левого ребята не захотели. Вот и выбрали меня. Херга была назначена лидером. Она хоть еще и не имела класса, но репутацию уже набила. Собственно, такую же, как и у меня, что позволяло быть лидером рейда в группе до пяти человек. Вот только они забыли спросить моего согласия, а хитрая Хельга воспользовалась правом на обязательный рейд и включила меня в группу принудительно. Вот нафига ей это? Броневик центра с комфортом доставил нас к разлому. Белый разлом первой категории, разведки не было. Сюрпризы могут быть любые. Я уже понял, что все эти категории сложности, которые придумали люди, очень примерно описывают то, что находится внутри. Как будто разломом или существам, их сотворившим, откровенно начихать на то, что люди о них думают. Итак, Хельга, мужественно хмурясь, обрисовала боевую задачу. Кроме нее и Андросова, здесь были все знакомые лица. Виконт Шредер, Изур... Mm -hmm. извините, графиня Светлана Покровская и уже знакомый граф, кажется, его зовут Павел, А вот фамилию я не запомнил. Что ж, этим объясняется качество снаряжения, ведь все эти ребята богатые наследники знатных родов. Но, кроме Шредера, его, похоже, кто-то проспонсировал. — Так, Галтеонов, какой у тебя ранг Ариста? Ну, протянул я. Воин, наверное. Но ты не уверен, нахмурилась еще больше девушка. Не люблю я эти тесты, развел руками, мило улыбаясь. А твоя кошка что умеет? Перела взгляд Хельга на моего питомца. «Карамелька-то?» «Ну, умеет спать и жрать, и, извините, госпожа, немного ср... гадить», — поправился я. «Галатионов!» «Ладно», — подняла я руки, видя, что девушка закипает. Точнее, охлаждается, ведь у нее, похоже, стихия льда ведущая. «А как будет закипает, только наоборот?» «А, пофиг!» «Мы танкуем, оба!» «Точно справитесь», — приподняла бровь девушка. «Потому что граф смолен тоже сильный физик». Смолен, значит». Я перевёл взгляд на парня. Выглядит крепко и в центре, как и Хельга, уже больше месяца. Он вместо меча взял с собой боевой топор и щит. Настоящий викинг. «Ну, пусть присоединяется», — пожал плечами я. «Только это, не путайся под ногами». «Ты забываешься, барон», — повысил голос парень. Мне почему-то стало смешно. А ведь точно, это он с Покровской тогда уединялся. Но его голос все еще звучал достаточно мужественно. Получается, Покровский старший еще не добрался до юного ухажора Я поднял правую ладонь и повернул его тыльной стороной герою-любовнику. «Какого цвета камень?» — с улыбкой поинтересовался я, и граф заметно стушевался. «В разломе имеет значение только это, так что я говорю, а ты выполняешь». «Эй, я здесь главное!» — возмутилась Хельга. Я вздохнул. Детский сад какой-то. «Хорошо, командуй», — просто сказал я. «Павел, ты это...» «Слушай его и не лезь на рожон», — выдала девушка, что заставила меня улыбнуться. Про Ганса я имел информацию. Он был универсал, что одинаково плохо может как драться в ближнем бою, так и кастовать несложные заклинания. Трудный дар. Обычно его владельцы выбирают что-то одно и прокачивают, или же остаются ни рыба, ни мясо до самой смерти. Шредер же вроде еще не определился. «А графиня у нас?» — я решил все таки понять потенциал всего отряда. Стихийник, ведущая стихия огонь, ответила Хельга за подругу. Почему я не удивлен? хмыкнул я. Что? Ничего, командир, сделал я серьезное лицо. Ну что, погнали? Конечно же, мы никуда не погнали. Хельга еще битый час рассказывал о тактике и взаимодействии Ред-группы в условиях неопределенности. Я уже было подумал пойти вперед на разведку, когда наконец-то мы пошли в разлом. Чертовы крысолюды! Мы наткнулись на натуральное логово крысолюдов. А еще эти утырки владели слабой, но магией. Мы поняли это, когда они натурально подпалили задницу Павлу, пробив его силовой доспех и заставив его модную дорогую броню гореть. Хорошо, что у нас в отряде есть лекарь. Кстати, Андросов приятно меня удивил, как и Хельга. Если Покровская, Смолин и Шредер были так, на троечку, где-то около уровня воина, то Хельга в тот момент, когда она лупанула, по набегавшим мохнатым уродцам кольцом льда, проявила себя на уровне ветерана. Откуда в хрупкой девушке такая сила? Нас сразу же оттеснили от входа в вглубь большой пещеры, навалившись всей толпой. Я крутился, как волчок, разрубая подступающих вонючих уродцев. В этом мне сильно помогала моя питомица. Карамелька отдохнула и сейчас взорвала врагов налево и направо, ловко уворачиваясь от их атак. Правда, при этом тащила из меня силу непрерывным потоком. Вот неприятная особенность Душилова. Энергия была сосредоточена во мне и в моих питомцах в одном сосуде, что могло быть как плюсом, так и минусом. А еще я не мог призвать погибших зверюк, чтобы не вызвать подозрения в своей команде. Приходилось рубиться по старинке, уповая на свои навыки и обширное хранилище энергии. В итоге нас загнали на узкий выступ, где мы были защищены каменным бортиком от дистанционных атак, тем не менее принимая физические атаки. Я уже было подумал, что эти гадские твари вообще никогда не закончатся, как их поток внезапно отхлынул, оставив нас в одиночестве. Рядом сопел Андросов, подлечивая графа, и тяжело дышала Хельги, ожидая следующую атаку. Прошло два часа, и мы попробовали прорваться, но не тут-то было. Красолюды снова осыпали нас огненными каплями. Это было больше всего похоже именно на капли, которые срывались с лапкастующих и летели к нам сплошным потоком. Мы сделали две попытки, пока не решили отдохнуть. Даже мне потребовалась жилейка, чтобы восстановить свои силы. Шнырька провёл разведку, и я увидел большую и уродливую матку, которая, видимо, командовала своим войском, не показываясь нам на глаза. Именно она раздавала приказы. Похоже, если мы ее не убьем, нам придется туго. Вот только, чтобы добраться до нее, придется пройти через толпу её сородичей, которые забили узкий проход к своей повелительнице живой пробкой. Шах и мат! «Что будем делать, командир?» — задал я вопрос Хельге почти без сарказма. Мне правда было интересно, что она предложит. «Нужно немного отдохнуть», — немного растерянно сказала девушка. Я глянул на часы. «И сколько мы будем отдыхать?» «Мы в разломе уже 12 часов». «Ну?» — девушка странно посмотрела на меня. «Значит, через 12 часов к нам придет помощь». «Хрена себе удивился я. «А что, так можно было?» «Лекции нужно было посещать». Как-то слишком поспешно вклинился в разговор Андросов. «А что там было? Через 24 часа центр высылает кавалерию?» «Почему кавалерию?» — удивился друг. «Ну, подмогу я имел в виду». Андросов странно покосился на Хельгу, которая замолчала, напряженно глядя в сторону. Она вглядывалась в темноту проема, откуда могут прийти крысы. «Можешь не смотреть туда. Никого там нет. А вот в туннель за твоей спиной лучше не смотри». Узнай, ты сколько их там сидит в засаде, то тебе станет плохо. Ну да, типа того, но не всегда. Нужно было оставлять заявку для такого. Это типа для словаков, что ли? Тогда вы в следующий раз меня не зовите, если не можете справиться своими силами, покачал я головой. Договорились, кивнул Андрей, а Хельга почему-то облегченно вздохнула. Боялась, что я начну истерику, что она таким решением может порушить мою репутацию и честь дворянина? Это зря. Здесь как бы графя есть и целый княжеский сынок. У них репутации побольше будет. Если что, скажу, что это они, а я вообще не при делах. Так, отдохните пока, — кивнул я. Если сможете, поспите, а я подежурю. Спать? Здесь? — удивился Андросов. А что? — я огляделся. Конечно, жестковато на камнях, но вы вон те мешки себе под голову положите. Он имел в виду, как можно спать, если внизу крысолюды, — уточнила вопрос Хельга. Тут уж удивился я, вспомнив краткие периоды сна, момент охоты. А там твари были мечта этим доходягам. Сон всему голова. Я давно научился спать в полуха. Мне не нужны были никакие дозорные, ведь я реагировал на малейшую угрозу. А еще у меня есть шнырька. Хотя явно недосып присутствовал в моей прошлой жизни. Не зря я здесь отсыпаюсь за всю прошлую грязь. Не знаю, помогла ли моя речь, либо ребята просто вымотались и наступил отходняк, Но один за одним они притихли в полудреме, Да и красолюды тоже подозрительно притихли. Я дождался, пока мои спутники окончательно не уснули, и присел перед своей пантерой. «Слушай сюда. Сидишь здесь, охраняешь вот этих людей. Их не жрать ни в коем случае, а защищать, ясно?» Карамелька медленно кивнула, раздумывая, не начать ли со мной мысленный диалог, но все таки промолчала, положив обратно большую голову на передние лапы. «Вот и умница!» Я потрепал ее по холке, а затем осторожно спустился вниз. «Шнырька! находка для шпиона! Он уже обследовал все тоннели и норы в пещере, а я все тщательно рассмотрел. Крысолюды полностью заблокировали все проходы к выходу из разлома, а также путь из нашей пещеры в пещеру их предводительницы. Но уж очень много они нарыли здесь тоннелей. И я обнаружил длинный узкий кривой тоннель, который начинался из нашей пещеры и шел вообще в противоположную сторону, но затем, забирая влево, можно было выйти к логову местного босса. Именно такой был у меня план. Почти час я то шёл, то полз по туннелям, прибив по пути трех шальных врагов и, наконец, оказался возле своей цели. Да, пещера их матки была защищена со всех сторон, но с моей стороны была всего дюжина врагов. Была бы со мной пантера, она легко раскидала бы их, но карамелька охраняла сон непутевых истов. По пути сюда я принял белую желейку, перегрузив свое хранилище осознанно. И сейчас три безумных волка из прошлого разлома появились передо мной, сперва в виде иллюзий, а затем и полностью материализовавшись в этом мире. Я уже понял, чем свежее душа, тем легче ее воплотить в иллюзию. А вот души, что остались со мной из прошлой жизни, воплощать было в несколько раз сложнее. «Всех убить!» — махнул я в проход. «Твари повиновались и бросились вперед. Я ломанулся за ними. Трёх волков хватило, чтобы снести жалкий заслон крысолюдов, и они проникли внутрь большого зала, где находилась конечная цель моего путешествия. Волки разбежались в стороны, и на них повисло множество изжащих мохнатых тел врагов. Жить им оставалось недолго, но свою свободу они заслужили. Матка крысолюдов визжала в углу, находясь то ли в рукотворном болоте, то ли в бассейне с жидкой грязью а вокруг него копошилось множество маленьких розовых, еще безволосых тел новорожденных тварей. Кто-то мог бы сказать, какая мерзость, но они еще не видели настоящей мерзости. Только один могильный голем, собранный из кусков трупов, чего стоил. Я призвал 20 крысяков и махнул им в сторону тоннеля, который вел по направлению к пещере, где находились мои товарищи, и откуда оттягивалась основная толпа уродливой армии. «Держать тоннель!» И тут случилось странное. Призванные крысолюды зависли, не подчинившись моему приказу. Кажется, их воля была перехвачена их глав-мамкой. Они не могли причинить вред ни мне, ни их матке, поэтому ничего не делали, просто уселись на пол, мелко дрожа. Подстава. Я лихорадно точно начал материализовывать гоблинов и пауков, что остались ещё во мне. Делал я это неохотно, ведь таким образом я невольно ослаблял себя, немного, но тем не менее. Но это сейчас было необходимо, чтобы хоть немного отвлечь внимание толпы от себя. А сам пробивался вперед, налево и направо, работая мечом и периодически применяя дистанционные техники. Удар, волна пламени, удар, отбросить телеканезом удар, удар, ледяные осколки. Я почти добрался до своей цели, когда почувствовал, что все призванные мной миньоны пали, и все внимание врагов обращено на меня. Да они меня сейчас тупо затопчут. Мне нужно просто их задержать. Чёрт, не хотел я его призывать, сильно не хотел. Но это то, что мне сейчас нужно. Иллюзия? Есть. Душа? Есть. Я ж споткнулся, столько энергии из меня это действо высосало сразу. Но сзади меня возник мохнатый гуманоид с телом человека, головой козла и копытами вместо ступней. Это был керн, разумное, но очень мерзкое существо, погубившее несколько селений до того, как я до него добрался. Эта тварь обладала групповым гипнозом, под которым люди творили такое. Останови их, махнул я на подступающую мохнатую толпу. Керн не сплоховал. По пещере пронесся странный резонанс, который попытался починить волю и разом нападавших. Сперва они замедлились, затем один из крысюков неуверенно ткнул своей то ли лопатой, то ли широким копьем своего собрата в пузо, а второй треснул этим же инструментом другого по голове. Вроде получилось. Я бросился дальше пробившись через немногих врагов, стоящих между мной и моей целью, огромная жирная тварь оглушительно запищала так мерзко, что я даже забеспокоился о своих барабанных перепонках. Я добавил силы и надавил на меч. Он ожидаемо переломился пополам, но я успел перерезать хребет у этой твари. Кажется, хватит экономить. Мне нужно оружие получше. Я пнул розового крысёныша, который попался мне под ноги, и повернулся назад. Освобожденные от контроля матки крысолюди полностью подчинились воле Керна и сейчас в упоённо намочили друг друга. Я немного подождал, когда их останется около двух десятков, и подошел к призванной твари. «Твоя душа свободна!» И тут снова случилось странное. Козлоногий повернул ко мне свое уродливое лицо и проблеял. «Мне тут нравится! Я остаюсь!» «Ты охренел?» — возмутился я. «Как так-то? Это же моя душа! Она должна мне подчиняться!» Вместо ответа я почувствовал непреодолимое желание вонзить себе в горло обломок меча, который я все еще сжимал в руке. «Ты что ж такое? Призванное существо хочет причинить вред мне?» «Я Душилов! Ты моя добыча!» — прорывел я и на секунду почувствовал все силы, всю ту мощь, которая была со мной в прошлой жизни. А еще я понял, насколько я сейчас слаб. Душа Керна вынырнула из тела, и впиталась в меня обратно, испуганно забившись куда-то в самый глухой угол, а иллюзия просто расстояла в воздухе. Это странное чувство мгновенно ушло, оставив легкую грусть и опустошенность. Что бы это ни было, но оно ушло. И что бы ни произошло, на часть противников еще жива. Нужно закончить зачистку. Обдумаю происшедшее после. Я отбросил в сторону обломок меча, запомнив место, куда он упал, чтобы забрать потом. Эти говномечи — это какая-то жесть вообще. Это только у меня они фактически одноразовые. Оружие для истребителей не зря стоило таких больших денег. Оно было реально штучным товаром. Оружие для одаренных нашего мира не работало в разломах. Наш металл не хотел впитывать силу владельца в разломах, оставаясь мертвой железякой, которой можно только самоубийца». Поэтому кузнецы извращались как могли, методом проб и ошибок, создавая различные сплавы из наших и чужих металлов. Ещё и зачарователь с ними работал, дабы готовое оружие имело нужные свойства. Но все равно получалось по-разному. При этом даже самый слабый сплав, из которого было сделано мое оружие, стоял очень дорого по сравнению с обычным оружием нашего мира, при этом оставаясь хрупкой хренью. Благо, крысолюдов почти не осталось. Некоторым я просто проломил черепа, Некоторых поджарил, а парочки оторвал быстро головы. Повеселился я, в общем. И душ набрал прилично. Шнырка, позвал я питомца. «Пора собирать лут». Малой на секунду исчез и тут же проявился неподалеку. Голова у крысолюда треснула, тварюшка расстроенно хмыкнула, не обнаружив желейки, и переместилась к следующему трупу. Я же взял лопату крысолюда, размахнулся, запитал силой и треснул матку по башке. Треснула и лопатка, и башка. Ну и вонь. Я сморщился и заглянул в месиво мозгов, ворошая их ножом. Оранжевая желейка. Ну надо же! Я аккуратно бросил ее в кисет. Интересная находка. Вокруг меня бегали и верещали крысёныши, пытаясь то ли укусить меня за ногу, то ли жрать просили. Я не чувствовал, что разлом деактивирован Придется, видимо, убить и эту мелочь, ведь, оставив их в живых, Они отожрутся на трупах, и колония снова наберет силу. «Шнырька!» — снова позвал я маленького друга. Тот показался рядом. Морды и лапы у него были в крови, маленький мясник. Я показал ему лопатку кросолюда. Вот это тоже тащи к выходу, я показал на небольшое лезвие. Палка не нужна, понятно? Питомец кивнул и исчез. Я же подобрал остатки меча, ведь известно, что копейка, рубль бережет, и пошел к нашей стоянке. Мои бравые сапартийцы. Все еще бессовестно дрыхли, мило посапывая. Я улыбнулся. «Это те, кто говорил, что ни за что не заснут?» Там остались мелкие крысёныши. «Да, и добей всех оставшихся взрослых особей», прошептал я, поднявшись мне навстречу пантере. «Уничтожь всех, только это, жрать их не обязательно, а то обострешься еще. Я тебе потом барашка куплю». Карамелька фыркнула и сиганула вниз прямо с уступа, а я привалился к стене и стал ждать штырьку Сбор у него занял около часа. Как раз начали ворочаться товарищи, выспавшись и собираясь проспаться. Ротоподъем! заорал я, как заправский сержант. «Всю войну проспали ироды!» Но ним смог я отказать себе в удовольствии посмотреть на ошламлённых с аристократов. Правда, в меня чуть не прилетела сосулька от Хельги, но я увернулся, понял и простил. «Галактионов!» — в четыре глотки ряфнули резко разбуженные соратники. «Гад такой!» «Шутки у тебя дурацкие», — добавил Андрюха, держась за сердце. «Кажется, я немного переборщил». «А это не шутки. Красолюды м -м, внезапно самовыпилились. Путь свободен». «Что значит «самовыпилились»?» — нахмурилась Хельга. «Ну, у них проснулась тяга к суициду, и они поубивали друг друга». «Ты издеваешься?» — нахмурилась девушка. «Нет, можете сами посмотреть». Я кивнул в сторону пещеры, где состоялась финальное побоище. «А ты, значит, здесь ни при чем? продолжила подозрительно смотреть на меня наш лидер. Я вздохнул. «Ну, я немного помог тем, кого не достигло самоубийственное просветление. А совсем чуть-чуть». Ребята не поленились и пошли осматривать зачищенную локацию. Как раз в этот момент волна силы прокатилась через наши тела. Видимо, карамелька доделала работу. И все возбужденно переглянулись. «Поздравляю, лидер!» — хмыкнул я. «С чем?» — нахмурилась Хельга, ожидая очередную подколку. «С шестым классом?» Я кивнул на ее перстень иста, что сейчас наливался молочно-белым светом. Лицо девушки тронула странная улыбка. Она как будто радовалась, но и сожалела одновременно. Быстро все осмотрев, мы отправились к выходу, где всех, кроме меня, ожидало еще одно открытие. Возле выхода аккуратно оценированные по кучкам лежали белые желейки, наконечники лопаток и еще разный хлам, что Шнырко посчитал нужным и важным. «Это что? Это как?» Недоумённо посмотрела на меня девушка. Это, я указал рукой на кучки, отсортированный хабар. Как в лучших домах Лондона и Парижа. «Ты это сам сделал?» Даже Андросов офигел. «Нет, его императорское высочество помогал», искромётно пошутил я, но почему-то никто не засмеялся. «Ничего они не понимают в юморе». «Нужно осмотреть весь разлом, может, что-то ценное найдем, осторожно сказал Павел, от которого, несмотря на усилия Андросова, всё ещё воняло палёным цыплёнком. «Нет, там больше ничего», — махнул я рукой. «Уверен?» — посмотрел на меня настырный граф. Я вздохнул. «Нет, не уверен. Иди ищи, а я наружу». «Так?» — вмешалась Хельга, вспомнив, что она лидер. «Рейд закончен. Всем наружу». Первым, что я увидел, появившись в нашем мире, это дуло автоматов, направленные мне в лицо. «Барон Александр Галтионов, вы арестованы!» «Пум-пум-пум!» Приплыли по ходу. Конец книги. Текст читал Александр Башков.